То есть преврачился кто-то посторонний? Да нет, с тем, что она прямой потомок спорить не приходится. Она Я моргнул и в недоумении уставилась на Эдварда. Он кивнул. Она тебя знает. Ее зовут Ликлирота. Мне стала оборотнем, завижела я: "Как это? Когда? Почему Джейкоб не сказал мне? Есть вещи, о которых ему запрещено рассказывать. Например, сколько всего оборотней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 «Но что ты имел в виду, когда сказал, что она поступает всем назло? «Ли постоянно напоминает о том, о чем остальные предпочитают не думать, объяснил Эдвард. Например, об Эмбри. А причём здесь Эмбри, удивилась я. Его мать переселилась в Лапуш из резервации племени Мака 17 лет назад, когда была им беременна. Она не из квилитов. Все думали, что отец остался в племени Мака,